Никто не хотел уезжать. Один из обысков 10 октября имел далеко идущие последствия. Тучи сгустились над моим братом. Кирилл уже давно подписывал различные протесты и петиции, печатался в сам издате, строил план на активной диссидентской деятельности... Он и так был на виду. А тут, к несчастью, некоторые из его планов по распространению листовок стали известны КГБ. Несколько лет назад Кирилл, отслужив в армии, вернулся в электросталь к жене и маленькому сыну. Он устроился на тихую и удобную работу, дежурным по железнодорожному переезду. Зарплата маленькая, зато голова всегда свободна. Рабочее время практически ничем не занято. К тому же работа была сменной, что позволяло ему часто ездить в Москву. Будка его стояла посреди леса на каком-то вечно пустынном переезде, от которого до ближайшего жилья было не меньше получаса ходьбы. Место было глухое, безлюдное и, учитывая реалии советской жизни, небезопасное. У Кирилла с детства хранился гарпунный пистолет для подводной охоты, работавший на воспламенительных капсулях «Жевело». Их калибр точно соответствовал калибру патронов «Тозовки» — спортивно-охотничьего мелкокалиберного ружья, только точки боя у них были разные. Немного переделав боёк, Кирилл превратил гарпунный пистолет в мелкокалиберный, хранил его под полом, на работе и чувствовал себя в безопасности. 10 октября пришедшие с обыском оперативники подняли полы точно в нужном месте и извлекли пистолет из тайника. По их поведению было понятно, что они все знали заранее откуда. На работе у Кирилла никто не бывал. Правда, один раз его навестил наш кузен из Кишинева, и Кирилл даже показывал ему пистолет. Однако Мишу Кушнира мы знали много лет, и подозревать его было невозможно. Могли случайно узнать сменщики Кирилла и донести в милицию. Через четыре дня у Кирилла дома провели еще один обыск и нашли патроны, которых там никогда не было. Над Кириллом нависла реальная угроза 218 статьи «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Увы, угроза уголовного преследования была не единственной». Недели через две после обыска Кирилл по какой-то необходимости поменялся с напарником сменами. В эту ночь в будку дежурного постучались два прилично одетых молодых человека. Это было чем-то из ряда вон выходящим. В этих пустынных местах и летним днем встретить кого-нибудь было трудно, а уж в глухую осеннюю ночь они попросили стакан. Это единственное вменяемое объяснение в России для такого визита Выпить есть, а стакана нет Когда дежурный повернулся за стаканом, его ударили сзади по голове чем-то тяжелым Он потерял сознание и упал Очнулся только через семь часов, весь в крови Дождался помощи, и его отвезли в больницу Еще несколько сантиметров в сторону, и удар был бы смертельным Кирилл уволился с работы. Перспективы были безрадостные, или уголовное дело за оружие, или физическая расправа. Встал вопрос об отъезде. Эта палочка-выручалочка всегда маячила где-то на горизонте. Первым об эмиграции заговорил папа. Когда-то мы все хотели уехать, нас всегда манили дальние края, нам всегда хотелось побывать там, где мы еще не были. В детстве каждое лето во время наших каникул и папиного отпуска мы брали рюкзаки и пускались в путь, чаще всего без палатки и с очень небольшими деньгами». Мы облазили весь юг России, Украины и Молдавии, были в Поволжье и на Кавказе, не раз переваливали через Большой Кавказский хребет и, конечно, обожали Черноморское побережье. Папа воспитывал в нас выносливость, неприхотливость, презрение к усталости и ироничное отношение к удобствам. Мы могли проходить по 20-30 километров в день, обходиться сухим пайком, молча страдать от жажды, разводить костер, под проливным дождем и спать под открытым небом. Хныкать не разрешалось. Мы никогда не ночевали в гостиницах, редко ездили на поезде и никогда не летали на самолетах, а чаще всего добирались до нужных мест на попутных машинах. Мы не любили слово «турист» и называли себя «бродягами». Даже надувную резиновую лодку, на которой мы как-то спустились... Под Днестру от Террасполя до Черного моря мы назвали гордым именем Бродяга. Не знаю, сознательно папа готовил нас к трудной жизни или нет, но мы были к ней готовы. Чем старше мы становились, тем больше нам хотелось уехать из страны, хотя бы для того, чтобы увидеть весь мир. Мы понимали, что где-то есть настоящая свобода, которая стоит того, чтобы распрощаться с нашей не слишком ласковой родиной. И мы уже готовы были подать заявление на выезд в Израиль, но тут Кирилла забрали в армию. Потом он вернулся, но плохо чувствовал себя наша бабушка, папина мама, и папа не мог оставить ее. Потом у него была на носу защита докторской диссертации, а потом я влился в демократическое движение, и мысли об эмиграции угасли сами собой. Теперь все вспомнилось. Был теплый осенний вечер, когда, отложив все свои нескончаемые дела, мы встретились втроем на юго-западе Москвы. Мы решили обсудить нашу ситуацию, то есть ситуацию с Кириллом. Было очевидно, что на сегодняшний день он в самом угрожающем положении, надо было что-то делать». Несколько дней назад Арина Гинзбург попросила меня передать Кириллу, что ему надо уезжать. Я честно передал, и у нас родилась идея пойти и поговорить с Ариной. Но сначала мы хотели обсудить все втроем, и поэтому решили прогуляться до Беляевского треугольника пешком. Мы продумывали всевозможные сценарии развития событий, но все сводилось к одному — Только немедленный отъезд из страны спасал Кирилл от тюрьмы Логически все с этим были согласны, но к практическому решению это не вело Спастись от тюрьмы можно было с самого начала, просто не занимаясь правозащитной деятельностью Это не было решением проблемы Решение проблемы было не в выборе между тюрьмой и свободой, а в выборе между свободой и внутренним согласием Это мы и обсуждали той длинной дорогой от университетского проспекта до улицы Волгина. Зашла речь обо мне и об отъезде втроем. Я сказал, что не уеду ни при каких обстоятельствах, это не обсуждается». «Но у меня другое положение. Я занят публичной деятельностью. Кроме того, одним из условий членства в рабочей комиссии был отказ от намерения эмигрировать. Я не мог нарушить договоренности, тем более что сам же на них больше всех настаивал. Кирилл же был свободен от таких обязательств». «Папа оказался в гипотетической ситуации выбора между Кириллом за границей и мною здесь». «Я не могу уехать с тобой», — говорил он Кириллу. «Я должен был быть здесь, когда Саню посадят в тюрьму. То, что меня посадят, само собой разумелось, и даже как-то не очень обсуждалось, это было в порядке вещей. Посадка же Кирилла, да еще по уголовной статье, в наши планы не входила». У Арины мы пробыли недолго. Она убеждала Кирилла уезжать и обещала помочь с выездом и устройством жизни там. Кирилл из вежливости кивал и отмалчивался. Обратный путь мы тоже проделали пешком и в разговорах об эмиграции. Точнее, в уговорах уехать. Мы приводили Кириллу веские аргументы в пользу отъезда. Он останется на свободе, он сможет, наконец, окончить университет и заниматься своей любимой квантовой физикой. Он убережет от многих лишений жену и сына. В конце концов, он будет оттуда помогать нам. А какие просторы откроются для него? Он сможет объездить весь мир, все посмотреть, всюду побывать. Да ведь это просто удача, мы же с детства мечтали об этом. Слушая это, Кирилл только отстраненно улыбался, как мечтательно улыбаются, думая о несбыточном. Наконец мы пустили в ход тяжелую артиллерию. Разрешением на эмиграции власти докажут политический характер его уголовного дела, признают, что оно высосано из пальца. Наверное, для Кирилла было большим искушением принять этот аргумент. Как и все диссиденты, попадающие в подобный переплет, он тяжело переживал обвинения в уголовщине. Я советовал ему плюнуть на все и признать публично, что пистолет — его, и он вправе защищать свою жизнь любым способом, раз государство его защитить не может. А тем более, если оно само посягает на его здоровье и жизнь». Но Кирилл опасался бросить тень на демократическое движение. Он просил друзей и доброжелателей не комментировать ситуацию с пистолетом до тех пор, пока сам не сочтет нужным это сделать. В своем заявлении от 23 октября 1977 года он написал «Возможность возбуждения против меня уголовного дела по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов может бросить тень на все демократические политическое движение и в особенности на моего брата, хотя совершенно очевидно, что в основе дела лежит политическое обвинение. С получением разрешения на выезд это становилось еще очевиднее. Уголовников не выпускают за границу. Все сходилось на том, что уезжать надо, и все упиралось в то, что это будет не отъезд, а бегство. Увы, этот маленький, сиящий глубоко в нас комочек иллюзий под названием совесть оказывается иногда сильнее доводов рассудка и даже разумного страха смерти. Мы все мечтали о свободном мире, но никто из нас не хотел спасаться бегством. Никто не хотел уезжать».